Без грусти покидал царевич серенькое неприветливое небо, моросившее не дождем, а каким-то сплошным туманом, сквозь который вдаль не проникал человеческий взгляд. Не жалел он холодного отцовского очага в холодной родине, где он испытывал только одно горе. «Лучше умереть, чем так жить», — говорил он при выезде из столицы. Около Либавы, в четырех милях, царевич встретился с Марией Алексеевной, возвращавшейся из Карлсбада, где она пользовалась минеральными водами от рожестого воспаления в ноге. Алексей Петрович пересел в карету царевны, и началась между ними беседа, о которой он впоследствии передавал почти слово в слово. «Куда едешь?» — спросила тетка. «К батюшке», — отвечал царевич. «Это хорошо» одобрила царевна. «Надобно отцу угождать, то и Богу приятно. Какая была бы прибыль, если бы ты в монастырь пошел? Уж не знаю как, буду ли угоден или нет, себя чуть знаю от горести, рад бы куда скрыться». При этом царевич заплакал. «Куда тебе от отца уйтить, везде тебя найдут», — заметила тетка. Затем царевна стала расспрашивать о постриженной государыне Авдотье Федоровне, с которой всегда была особенно дружна. «Забыл ты ее, — пеняла царевна, — не пишешь и не посылаешь ей ничего. Послал ли после того, как через меня была посылка?» Царевич сказал, что перед отъездом приказал Федору Домбровскому отослать к матери пятьсот рублей. «Дописал ли сам-то? — допытывалась тетка. — «Писать опасаюсь», — оправдывался он. «А что? Тебе бы хоть и пострадать за нее, так ничего, ведь за мать ни за кого иного». «Что же в этом прибыли?» — возражал царевич. «Мне будет беда, и ей пользы никакой. Жива ли еще она?» «Жива. Было откровение ей самой и другим такое. Будет жить она с отцом твоим вместе, будут у них дети» и смятение утешится. «А Петербург не устоит за нами. Быть ему пусту», — передавала тетка с полным убеждением в неприложности выполнения. Потом разговор перешел на Катерину Алексеевну, расположение которой к себе начал хвалить Алексей Петрович. «Что хвалишь ее?» — с раздражением сказала царевна-старушка. «Ведь она не родная мать». Где и так тебе добра хотеть? Митрополит Рязанский и князь Федор Юрьевич и объявление-то ее царицую неблаго приняли. К тебе они склонны. Я тебя люблю и всегда рада всякого добра. Немного ведь вас у нас, только бы ты был ласков. Наконец, при расставании, тетка тихо проговорила племяннику. «Повидайся в либаве с Кикиным Александром Васильевичем». Он имеет до тебя дело какое-то. В Либаве царевич увиделся с Александром Васильевичем. «Нашел ли где мне местечко?» — спросил с нетерпением и страхом царевич. «Нашел. Поезжай прямо к цесарю. Просил я нашего поверенного в Вене, Веселовского, насчет тебя разузнать». Он говорил по тайности с тамошним вице-канцлером Шенборном, а тот с самим цесарем. И выходит так, что император готов тебя принять, как своего родственника, отцу не выдаст, и жалование положит тебе тысячи по три гульдонов в месяц. Живи там себе спокойно, до лучшего времени. Ох, как бы так, промолвил царевич, страшно, Александр Васильевич. Чего страшно-то? Все едино, здесь тебе не жить. Верные люди сказывали мне, будто отец, но не тебя не пострижет. Князь Василий Владимирович Долгоруков посоветовал ему держать тебя при себе неотлучно, возить повсюду, чтоб ты от понесенных трудов умер. А то в черничестве говорит, тебе покой будет, и можешь долго прожить. На эти слова отец твой сказал, «Хорошо так. Дивлюсь я, как еще доселе тебя не взяли». Царевич вполне поверил рассказу Кикина, на преданность которого он надеялся и которого ценил очень высоко. «Не открылся ли ты, царевич, о своем намерении кому-нибудь в Петербурге?» озабоченно спросил Кикин при прощании. «Никому не открылся, кроме своего Ивана Большого». Но и это известие, видимо, обеспокоило Александра Васильевича, любившего вести дела осторожно, не выставляя концов. «Вызови царевич Ивана к себе», — посоветовал он. «Когда Ивана в Петербурге не будет, то и неоткуда пронестись, куда ты уехал и зачем. Ведь кроме нас двух об этом не знает никто. А так как меня в Петербурге не было при тебе, то на меня и подозрения не будет. Если же Иван дома останется, так, пожалуй, с кем и промолвится? Иван не поедет за границу». Утвердительно отозвался царевич. «Если ты знаешь, наверное, что Иван не поедет, — придумал Кикин другое средство, — так напиши ему письмо, будто у тебя с ним и речей никаких не было, и бежать ты вздумал на пути. Под диктовку Александра Васильевича царевич тотчас же написал такое письмо. «Иван Афанасич, по получении сего письма, поезжай ко мне». Понеже я взял свое намерение, что где не жить, а к вам не возвратиться, для милости Вышних наших, о который еще к прежним в подтверждении в Риге получил письмо из Копенгагена. А что не взял я вас с собою, понеже нималого к всему намерения не имел, а ехать тебе надлежит в Гамбург, и там осведомишься о мне. Я вам истину пишу, что не имел намерения. «Когда бы имел, то бы тебя взял силую. Кикин взял это письмо и положил к себе в карман. «Научи меня, Александр Васильевич, как мне утаиться в дороге», расспрашивал царевич, когда Кикин собирался уходить. «Поезжай прямо в Вену под чужим именем Сафросий. Возьми человека одного, а других брось, чтобы ехали другим путем». Царевич поехал дальше, миновал Данцик и исчез.